«Эпилог. Мина, Патресия там рвёт и мечет, праздничный ужин стынет, а ты не думаешь спускаться». Оуэн с размаха бухнулся в кресло напротив меня. И немедленно его лицо зарела широченная радостная улыбка, когда он увидел, как я бережно придерживаю огромный беременный живот рукой. «Брыкается?» — спросил тихо. «Брыкаются», — исправила я. «Там прямо настоящая война идет. И, между прочим, я уверена, что это две девочки. Только они смогли бы так воевать». «Да нет». Оуэн мотнул головой. «Точно два пацана? Они тоже драться любят». Сполз на пол, встал на колени и приложил голову к моему животу. Там и впрямь шел бой. Живот ходил ходуном с самого утра. То и дело поясницу простреливало не сильная, но тянущая боль. «Мне кажется, отцом ты станешь прямо сегодня». Я с трудом сдержала стон, когда в спину особенно сильно вступила. «Это был бы самый лучший подарок на мой день рождения», — счастливо фыркнул Оуэн, «потому что он как раз сегодня». Я его радость не разделила, слишком больно было. «А что ты читаешь?» Оуэн с интересом посмотрел на обложку книги, выпавшую из моей руки чуть ранее. «История развития истинной магии?» «Изучаешь коллекцию отца?» «Да», — прошептала я, селись не кривиться слишком сильно. Опять спазмом весь живот скрутила. «Кстати, ты знаешь, что в мире есть драконы?» «Конечно знаю», — фыркнул Оуэн. «К югу от Рочера есть деревушка, где такой дракон живет. Хочешь, скатаемся и посмотрим. Конечно, уже после твоих родов. Но, говорят, он очень сварлив и Даниэльзе нельзя неприятен в общении». «Нет, я про другое». Я шумно задышала, переожидая очередной всплеск боли. «Позвать целительницу?» — спросил Оуэн, мгновенно став очень собранным и серьезным. «Госпожа Тиона уже неделю как у нас живет?» «Пока не надо», — сипло проговорила я. Вернулась к предыдущей теме разговора. «Я про другое говорю, про людей, в чьих тенях живут драконы, и они умеют в них обращаться при необходимости». «Впервые слышу о таком», — с искренним изумлением ответил Оуэн. «Все-таки поднял книгу с пола». «Пролистал страницы». «Пожалуй, теперь понятно, почему Артен Войс готов был заплатить столько денег за коллекцию». Я не успела спросить, что это значит. Очередной спазм заставил меня выгнуться и застонать в голос от боли, хотя я пыталась не допустить этого. «Зови Тиону», — выдохнула я после окончания схватки. И опоздала, потому что Оуэн уже выбежал из комнаты, помчался по коридору, громыхая сапогами и оглашая весь дом криками о том, что ему немедленно нужна целительница. Далеко за полночь все закончилось. Госпожа Тиона торжественно вручила мне плотно запеленатый возмущенно орущий кулек. «Поздравляю, у вас дочь!» И через секунду второй такой же орущий кулек опустился с другой стороны кровати. «И сын!» Но самое удивительное заключалось в том, что на следующее утро я обнаружила у своей кровати шикарный букет цветов с лаконичной запиской. Вы сделали верный выбор, оставив себе коллекцию. С глубочайшим уважением и поздравлениями с рождением детей, искренне ваш а В. Никто из слуг не сумел объяснить, как это могло оказаться в моей спальне. Не смог этого сделать даже Оуэн. Но, судя по его мрачному виду, оставлять это без последствий он не собирался. Хорошо, что это уже не моя история. Конец. Читала Людмила Шапочкина.